о кавказских аланах, обширное исследование представил Миллер, осетинские этюды. Почтенный труд его основан главным образом на лингвистике, которая, по его изысканиям при помощи немецкой учености, гласит следующее. Сарматы и отчасти скифы, иранские племена – которые были известны за многие столетия до Рождества Христова и занимали припонтийские и приазовские степи на протяжении от Нижнего Дуная до Волги и Урала. Других племен здесь не существует. Такие заключения, как видно, основываются главным образом на толковании личных и других имен, сохранившихся на греческих каменных надписях и отчасти в средневековой письменности – как основной источник исследования, эти надписи содержат различные варварские имена горожан, одних только горожан, например, древнего города Танаида, где таких имен сохранилось несравненно больше, чем в других исчезнувших городах. Примечание. Опережая свое время, автор убедительно показывал, большую степень распространенности иранского культурного влияния в Восточной Европе первого тысячелетия нашей эры вообще, а также сильный иранский пласт в славянском, восточнославянском культурном ареале. Конец примечания. Население в тогдашних приморских торговых городах всегда бывало, как и теперь, очень разнородно, и наполнялась купцами и промышленниками от всех окрестных и даже далеких племен. Возможно ли, чтобы хотя и многочисленные иранские имена городских обывателей покрывали иранством и всю южную степную и речную Палестину русской земли? Это возможно лишь для того одностороннего исследования, которое до крайности увлекается своими лингвистическими открытиями и утвердительно говорит, что на юге России, кроме иранцев, никого и не было. Так же, как кроме Аланов-Кавказских никаких других Аланов не существовало. Для того, чтобы согласовать показания географии Птолемея с местожительством Аланов-Кавказских, новое исследование без затруднения отодвигает Птолемеевы Аланские горы к горам Кавказским. «Аланы», — говорит она, — связаны с горами, но не с севера, а с юга, а именно с Кавказским хребтом. Птолемей или его источник Марин Тирский сочинили «Аланские горы», чтение в историческом обществе Нестора Летописца, том 13, страница 107. В заключении обзора географии Птолемея упомянем и о реке Волге, Толемеевы карты Азиатской Сарматии и Имайской Скифии очень хорошо знают, что Волга, называемая ими Ра, течет двумя потоками с Гиперборейских гор. Один поток следует от запада из Азиатской Сарматии, из области Сарматов-Царствующих, начинаясь на 61 градусе широты, это сама Волга, Другой поток начинается на том же градусе и течет от востока из Скифии, это Кама. Обозначено и место, где обе реки сливаются в одну, отмечены два ее поворота. Один – Самарская Лука, другой – приближавшийся к извороту Дона. Упомянуто также, что в Азиатской Сарматии у Верхнего Дона живет большое племя Пиреярбиды, в котором можно узнавать нашу Перми. «Биармию», как и толковали старинные географы. Примечание. Термин «Биармия» обнимает гораздо большее пространство, нежели область Перми, и касается всей восточноевропейской лесной зоны расселения финно-угорских народностей. Конец примечания. Птолемей перечисляет несколько городов, лежавших под Днепру, и по окрестным рекам, впадающим в Черное и Азовское моря. На потоке Днепра он указывает, кроме Ольвии и Ордиса, пять городов – Азагарий, Амадока, Сар, Серим и Митрополь, или по Плинию Мелитополь, что вероятнее. Нынешние места этих городов могут обозначаться так называемыми «городищами», остатками более или менее обширного древнего жилья. Немецкая ученость, географ Шпрунер, не замедлила указать на город Азагарий, что это ее знаменитый Асгард. С русской точки зрения возможно указать или Чигирин на Суле, или Чигирин на Тясмине. А Мадока не поддается объяснению. Примечание. Толемей, шафарик «Славянские древности», том 1, книга 2, страницы 348, 349, 376, поставляет на трех разных местах народ Амадоки, город Амадоку и озеро Амадоку. Ясно, что он слышал имя, но не знал, где правильнее его поместить. Не скрывается ли здесь смутное показание об озере, Город и народ Ладога. Озеро он ставит вверху западного притока Днепра, то есть все-таки где-то вверху. В Азиатской Сарматии под Гиперборейскими горами, ниже Сарматов-Гипербореев и Царских, Птолемей указывает народ Модоки. Конец примечания. Сар может указывать на устье реки Суры, впадающий справа в порожистый Днепр. Серим указывает на устье Самары, впадающей в Днепр слева у Екатеринослава. По западному притоку Днепра, который должен обозначать березину, находились три города Лейн, Сарвак и Шос. Лейн может обозначать Лоев в устье березины. Существование этих городов расположенных почти на одном градусе широты и на одном или двух градусах долготы, обнаруживает, что в то время было немалое промысловое движение по течению Днепра и Березины, то есть от Черного к Балтийскому морю. Он перечисляет малые реки, впадающие отчасти в Черное, отчасти в Азовское и в Гнилое моря, И здесь тоже указывает немало городов, находившихся по течению или при устьях этих рек. Писатель Маркиан Гераклейский, около 400 года, во всей Сарматии между Вислой и Доном насчитывает 53 значительных города. Если из этого числа положить хоть пятую долю на города, находившиеся внутри страны, кроме указанных выше – то мы все-таки можем с немалой основательностью допускать, что и в IV веке существовали уже, по крайней мере, те города, которые по нашей летописи известны как древнейшие. Все это показывает, что в первых столетиях от Рождества Христова наша Самартия, даже в ее южной степной черноморской части, не совсем походила на кочевую варварскую пустыню, и если у некоторых писателей – обозначалась пустыней, так потому только, что они вовсе ее не знали. Относительное множество городов дает основание полагать, что население, занимаясь больше всего земледелием, поддерживало и торговые дела, привлекая в устье своих рек старинных промышленников торговли греков, армян, евреев, которые теснились в устроенных ими городах, и наживались под покровительством здешних варваров. Замечательно, что в это время, в первые три столетия по Рождеству Христову, в этой пустыне господствуют роксоланы, получая даже от далекого Рима дань, или, как Рим выражался, дары, субсидии, стипендии. Других кочевников, вроде прежних скифов или позднейших аваров и печенегов, история здесь за это время не указывает. Не по той ли самой причине к концу IV века сделались так сильны кочевники западные, европейские, именно готы, которые в эти же века начинают подвигаться все ближе к Днепру. Нам кажется, что самое движение этих готов случилось именно по той причине, что здесь уже очень давно пролегала широкая дорога, протаренная Балтийским славянством в земли своих черноморских братьев, И что Роксоланы, быть может, были те же Балтийские Руги Роги, овладевшие торговыми промыслами Днепра, и потому распространившие свое имя Роксы-Россы у Рокас-Рогос, от Устьев-Дуная до Устья-Дона и далее под именем Аорсов-Алонорсов до Устья-Волги. Множество городов, спокойно существовавших здесь во II веке, явно показывает, что степники Роксоланы больше всего заботились о торгах и промыслах гражданских и, к тому же, как увидим, вовсе не были знамениты делами военными. Говоря о Доне, Птолемей на его устье помещает известный город Дон, по-гречески Танаис, и говорит, между прочим, что на повороте реки к востоку живут северные офлоны, быть может, донские поляне и танаиты-донцы, то есть те люди, на языке которых имя «Дон» было свое родное слово. В противном случае и они назывались бы собственным своим именем. Так назывались и борисфениты-березинцы у Днепра. Под донцами, ближе к кустю, жили осилы, в пятом веке салы, обитавшие, несомненно, по реке Салу, впадающей в Нижний Дон от востока из прикаспийских степей со многими притоками, которые отчасти также именуются салами. По свидетельству Евстафия, соседи Дона и туземцы называли его Силисом. Любопытнее всего, что при истоках Дона Птолемей указывает какой-то памятник Александру Македонскому, а несколько ниже памятник Кесарю. Он называет их жертвенниками. По книге Большого чертежа действительно значится, что ниже впадения в Дон реки Быстрая Сосна, на которой стоит теперь город Елец, на Дону существовала Донская беседа, Каменные столы, и каменные суды, сосуды. Это любопытное показание Птолемея даже по древним градусам и картам чуть не в точности согласуется с показанием книги Большого чертежа. Примечание. У Птолемея градусы стока дона 64-й длины 58-й ширины, жертвенник Александра 63-й длины 57-й ширины, Кесаревы алтари 68 длины 56,5 ширины по теперешней гидрографической карте иванозера 56 длины 54 ширины, впадение сосны 56,3 четверти длины и 52,3 четверти ширины. Как известно, птолемеевые градусы редко сходятся с теперешними, но в настоящем случае. Очень любопытно показание – расстояние жертвенника от истока реки на один градус, что совпадает с показанием и наших карт. Конец примечания. Жертвенники Кесаря можно также приурочить к другой реке Сосне, по прозванию Тихой, на которой стоит Острогорск, и над которой при ее устье в XIV столетии митрополит Пимен во время своего плавания вниз по Дону Видел столбы каменные, белые, Дивно и прекрасно стоят, как стоги малые, Очень белые и светлые. Примечание. Летопись Никоновская, том 4, страница 161. Отсюда Илья, Илдия, Гелея. Конец примечания. Несомненно, те и другие жертвенники — игра природы в каменных и меловых скалах этих двух рек. Одно это свидетельство заслуживало бы особого исследования археологов. Имена Александра Македонского и Цезаря, конечно, стоят здесь только потому, что повсюду и всякие подобные памятники тогдашние люди приписывали только этим славным героям. Для нас... Это показание очень важно, во-первых, потому что оно дает новое доказательство верности источников, которыми пользовался Птолемей. Во-вторых, оно служит весьма очевидным свидетельством, что плавание по дону до его устья совершалось и в то же время с самой его вершины – что плавали по нему люди, знавшие хотя бы по слуху об Александре и Кесаре, почему, встретивши на пути чудесные памятники, приписали их сооружение этим любимым героям всяких баснословных рассказов. Надо прибавить, что Дон и теперь вполне судоходен от устья быстрой сосны или от жертвенника Александра Македонского. У древних греков существовало предание, что аргонавты на возвратном пути плыли по Дону, что опровергал писатель Екатей еще лет за 400 до Рождества Христова. Так рано носились слухи о возможности плавания по Дону до его Верхови. Для пополнения и пояснения географических показаний и древних писателей обратимся к истории.